Диан шагал по прелой листве, беззаботно насвистывая какой-то мотив. Поначалу Тихомир не понимал, каким образом он ориентируется посреди этой глуши. Как оказалось, парень оставлял зарубки на стволах. Потирая ноющие тупой болью запястья, Тихомир едва поспевал за размашистым шагом парня. Некоторое время они шли в молчании. Осматривая очередную насечку на древесном стволе, Диан обернулся через плечо и спросил. «Я, так разумею, ты раньше бесов не видел!» «Вседержатель миловал!» Тихомира передернула. а н о и жуткие же создания!» Диана смехнулся. «Ну да, приятного в них мало. Бесы редко заявляют о себе открыто. И такие вести чаще всего быстро умолкают под зорким надзором церкви». Слова Диана немало обескуражили Тихомира. «Церковь много рассказывает про бесов. Говорит, что они бесплотны». «И жаждут заполучить души грешников, чтобы вечно истязать их!» Диан остановился и обернулся к Тихомиру. На лице его продолжала играть таинственная легкая улыбка. До этого Тихомир не успел толком рассмотреть своего спасителя, но теперь у него появилась хорошая возможность. Перед ним стоял, возвышаясь на пол головы, высокий и крепкий молодой человек, примерно одного возраста с ним, тонкий и гибкий, как в о р о с т и н к а Диан носил на голове довольно странную стрижку. Виски выбриты, короткая коса цвета соломы зачесана назад. Она никак не вязалась с его одеждой, говорившая о том, что парень провел не один день в дороге. Толстый, покрытый металлическими клепками кожаный жилет выглядел потертым. Торчавшая из-под него серая рубаха из грубого сукна п о ч е р н е л а от грязи, как и порты на ногах. а добротные кожаные сапоги щедро покрылись комьями высохшей земли. Вдобавок к этому, щеки парня оттеняла короткая жесткая щетина. С другой стороны, Тихомир не сомневался, что и сам выглядел не лучшим образом, если не хуже. «Я слышал», — произнес Диан, — «что на севере, там, где люди рождаются, живут и умирают под т е н ь ю глыков гиганта, верят в Ноуда, что з а б и р а е т души грешников и трусов в бездну». где терзает их до скончания времен в своей пасти. и Тебе не кажется, что слишком уж много вокруг желающих заполучить жалкие человеческие душонки?» Тихомир неуверенно улыбнулся в ответ. «Да, наверное...» Диан отвернулся и двинулся дальше. Тихомир спешно нагнал его и попытался подстроиться под размашистый шаг. «Так ты говоришь, что они редко проявляют себя?» заметил Тихомир. «Почему же они сейчас решили напасть?» Диан нахмурился «Не знаю, причин для этого может быть много, они и на нас напали» Они еще немного помолчали, продолжая свой путь среди деревьев «Говоришь, травничеством занимаешься? А как так получилось, что ты попал в лапы вестников?» Юноша кисло поморщился, сразу вспомнив события минувшего дня «Да, не очень приглядно получилось, из-за меня деревню сожгли» Лицо д и а н ы вытянулось от удивления. «Очень интересно. А теперь начни сначала». Тихомир скис еще сильнее. «Ну, я обосновался неподалеку от той деревни. Поначалу пришлось жить в собранном наспех шалаше. Но я сумел расположить к себе местных, и они помогли мне соорудить землянку в лесу. А почему в деревне не поселился? Я так понимаю, места тут глухие. Князь и церковь редко сюда заезжают». Тихомир кивнул. «Да, но я все равно не хотел попадаться на глаза тамошнему дьякону». Тихомир против своей воли вспомнил тело, распластавшееся в грязи и содрогнулся. «В общем, я начал помогать местным селянам. Делал припарки, мази, настои. Взамен они делились едой и всякими вещами. В общем, мы неплохо уживались друг с другом». д и я н согласился. «Действительно. И все же, как про тебя узнали вестники?» Да одна мерзкая старуха сдала меня Соседка женщины, к которой я часто захаживал Отправила своего сына в в о л о н ь Овестники встретились с ним на полпути Вот они и прискакали в деревню Легкая улыбка д и а н а превратилась в ехидную у хмылочку Которая меж тем ничуть не, не портила его красивого лица Захаживал, значит, к одной женщине А ты и правда неплохо устроился Юноша ощутил, как кровь бросилась ему в лицо Нет, это не то, что ты подумал Да, да, да, да, не то, о чем я подумал Я вообще ни о чем не подумал Тихомир смутился пуще прежнего Но это правда, я ее мужа лечил Диан продолжал ехидно ухмыляться Чем раздражал Тихомира еще больше Да как он не поймет О, и какая такая страшная хворь Сразила сего достойного мужа Что тебе приходилось захаживать к его жене Тихомир смутился окончательно. Потупив взор, он пробормотал своим сапогам. Он стал... бессилен. Диан наклонился чуть ниже и приставил к уху ладонь. «Что-что? Я тебя не слышу!» Он потерял мужскую силу. Я тайком приносил мелкий отвар. А она подмешивала его в еду и питье. Снадобья очень помогло ей. Она была так рада. А эти вестники ее за это... голову. Потому что она просто хотела...» Ухмылка сошла с лица д и а н а в то же мгновение. Он приблизился к Тихомиру и положил руку на плечо. «Не вини себя, Тихомир. Ты все делал правильно. Ты просто хотел помочь. Если кто и виноват в произошедшем, то это вестники. Они давно погрязли в своих писаниях и житиях и уже позабыли, что такое помогать людям». К удивлению Тихомира от слов парня ему полегчало. «Спасибо. Да не за что. Так все-таки...» Неловко перемахнув через высокий корень, продолжил д и я н «А почему они решили, что ты демонопоклонник? Прости, конечно, но не сильно-то ты тянешь на него. Слишком уж... м, -м безобидный...» Тихомир пожевал губу. «Ну да. С его-то пухлостью, мягкими чертами и длинными русыми волосами... т о заподозрит в нем хоть какую-то угрозу? Они сказали что-то про дружину Волонского князя На них напали где-то неподалеку Как интересно! к р е с л а в у это точно понравится Новое имя Тихомира очень заинтересовало Наверное, Диан имел в виду своего наставника Надо бы побольше разузнать про них двоих А вы как здесь оказались? Диан остановился, посмотрел вокруг и повернул направо Мы из Козлевичей в Волань ехали Все было спокойно, пока близ леса не оказались Тут-то как поднимется вопль на всю округу А там и бесы полезли Мы давай дёру Да конь взбесился и оступился Сломал себе ногу Делать нечего, похватали скарб, какой был и в лес Жаль, т е л е г у пришлось бросить «Так вы тоже в Волань ехали?» Удивился Тихомир «Да, только по своей воле» «У моего наставника там какой-то хороший знакомый. Он хочет с ним встретиться». Неожиданно Тихомир понял, что ничего не знает про то, чем занимается д и я н «А чем вы занимаетесь?» Диан снова остановился и ненадолго задумался. «Мы... купцы. Возим товары туда-сюда». Тихомир приподнял брови. «Ага, купцы, которые мастерски метают ножи и играючи убивают бесов?» Диан пожал плечами. и Говоря по правде, с ними любой и г р а ю щ и й справится Они же неуклюжи, как мешок с брюквой Находясь в н е я в и они куда опаснее Могут тайком выпить жизненную силу Или свести с ума Начнешь биться в припадках Говорить на неведомых языках Кидаться на людей Правда, знающий человек без труда их распознает Да что там, даже деревенщина знает одну-две молитвы К приподнятым бровям Тихомир добавил ехидную ухмылку «Купцы, которые играючи убивают бесов и знают про них больше, чем какой-нибудь дьякон. Держи сумму шире, так и и поверил». Дьяну хмыльнулся в ответ. «Ну давай пока сойдемся на этом. Если к р е с л а в посчитает нужным, он расскажет тебе больше». «А зачем ты заставил меня спину показывать?» Поинтересовался Тихомир, припомнив, что и вестники зачем-то задирали ему рубаху, когда только схватили». «Это еще один способ проверить, одержим ли ты», — пояснил Диан. «А разве недостаточно прочитать молитву?» — удивился Тихомир. «Во-первых, это не всегда работает. Во-вторых, одержимость бывает разного рода». Больше Тихомир не решился расспрашивать. У него и так начинала идти кругом голова от всего услышанного. Меж тем на лес опускался предвечерний сумрак — Тени, залегавшие м е ж д е р е в ь е в постепенно темнели и обретали глубину Перезвоны дневних птиц затихали, и на их место приходили переклички пташек вечерних Шорохи мелкой живности, доносившиеся то тут, то там, казались еще громче и отчетливей Дорога затягивалась Тихомир даже удивился, что д и я н забрел так далеко от лагеря Устав от монотонности древесных стволов, он переключился на то, в чем понимал куда больше, чем в бесах Наметанный глаз травника тут же начал подмечать полезные растения, которые можно пустить в дело. Сосновые шишки – отличный отвар для промывания гнойников и придания сил. Но ведь под сосной еще и растет красный медведевик. Отлично. Растолочь лепестки, смешать со зверобоем, заварить и пить перед сном. Что еще? Ага, вот и шелковица. Отлично. Увлеченный поисками – Тихомир не сразу почувствовал характерный запах горящего дерева Где-то совсем рядом полыхал костер «Почти пришли!» Промолвил Диан, обернувшись «Ты, наверное, голодный!» Только сейчас Тихомир заметил, что за весь день практически ничего не съел До да боли засосало под ложечкой Совсем скоро зазвучал и треск костра Потом замелькал одинокий пляшущий огонек Сосущее чувство в животе усилилось Когда Тихомирова носа коснулся пьянящий аромат похлебки Диан вывел его на небольшой участок леса, свободного от дерева. Посреди него лежал поваленный древесный ствол, а на нем сидел человек. При их появлении он даже не шелохнулся и продолжил пристально смотреть в танцующие языки пламени, пуская густые клубы дурман травы, потягиваемые из длинной трубки. В оранжевых оцветах его лицо выглядело высеченной маской. Глубокие морщины резали лицо, Короткая борода и волосы белели, словно снег в ночи Его образ дополнялся косым шрамом, протянувшимся через лоб Носил старик проклепанный кожаный жилет, похожий на тот, который был надет на дияна А с плеч его свисал длинный походный плащ с капюшоном, отлично защищавшим от непогоды «Ты долго!» — коротко бросил старик, не отрывая взгляда от огня «Похлебка стынет!» «Я не один!» Диан поманил Тихомира за собой И они подошли ближе к огню И с интересными вестями Старик медленно оторвал взор от костра И посмотрел на Тихомира Отчего юноша стала не по себе Казалось пронзительные серые глаза Буквально зрят в его нутро Меня кресла вам величать А ты каких будешь? Он встал с бревна В игривом свете костра Тихомир заметил Металлическую фибулу Удерживающую плащ на плечах Раскрытая книга с неведомыми письменами «Тихомир?» Старик посмотрел на Диана «Теперь понятно, почему ты шарился тут кругами» «Он чист?» Тихомир озадаченно взглянул на парня «Да», кивнул Диан «Я проверил, спина чистая, бесов на хвосте тоже не притащил» Крислав снова повернулся к Тихомиру и протянул руку «Что ж, добро пожаловать к нашему огню Приломи с нами хлеб и отужинай» Тихомир пожал к р е с л а в у протянутое предплечье. Старик ответил ему твердой хваткой ш е с т а ц т и л е т н е г о юноши. Они расселись вокруг костра. Чарующий запах, который все это время дурманил голову Тихомира, источал небольшой котелок, стоявший на траве. В вечерний сумрак поднимался белесый порог. Придвинув лежавший рядом холщовый мешок, к р е с л а в достал из него круг хлеба и оторвал каждому по краюхе. Хлебный мякиш показался Тихомиру самой вкусной вещью, которую он когда-либо ел. А похлебка с куском вываренной солонины, чесноком и зеленью, которую он пил из хлебной корки, вообще вскружила голову. Все это довершил терпкий сбитень на меду, который Крислав пустил в кожаном бурдюке по кругу. Веки сразу налились свинцом после такой трапезы, и Тихомир расслабленно привалился к поваленному бревну. «А теперь рассказывай». Обратился Крислав к сидевшему подле костра Дияну. Достав из к и с е т а на поясе щепотку сушеной дурман травы, он набил свою трубку и поджег тлеющие ветки из костра. «Ну, в первую очередь, тут у нас по округе бродят вестники», – начал Диян. к р е с л а в на сказанное никак не отреагировал, лишь выпустил густое облако дыма и уставился в костер. «Недавно бесы напали на дружину в о л а н с к о г о князя». В бровях Крислава залегла легкая морщинка – И как в о д я т с я всех перебили Церковники опять начнут свои чистки «М -м, Это плохо Раньше они себе такого не позволяли Осторожно заметил Диан Обычно они нападают из-под тишка Крислав лишь задумчиво кивнул И Диан продолжил Тихомира я встретил, когда пошел осмотреть округу За ним гнался бес в версте от нашего лагеря Затянувшись из трубки, старик глянул на Тихомира Я... Меня в в о л о н вестники везли. На полдороге на них напали бесы. Я сумел сбежать. В подтверждение он показал запястья, на которых все еще олились следы от некогда стягивавших их пут. Это долгая история, встрял Диан. В общем, беса я убил, а Тихомира взял с собой. Крислав выпустил струю дыма в костер. Ясно. Значит, бесы решили напасть на вестников. Хм. Он снова затянулся Выглядит так, будто бы какой-то демон Натравливает бесов на прохожих путников Нахмурился д и я н Только вот зачем ему это? Незачем, промолвил Крислав Столько сил тратить на такую ерунду А может быть... Глаза Диана вспыхнули А может быть он сговорился с кем-то из Арконского княжества Или Каровского Нет, Крислав покачал головой «Демоны никому не подчиняются. Они ненавидят людской род. И одна только мысль о служении человеку приводит их в бешенство. Тут нечто другое». Диана задаченно потер лоб. «Тогда я ничего не понимаю. Ты говоришь, что они редко дают о себе знать в открытую. Обычно они действуют незаметно и проявляют себя лишь когда можно нанести удар наверняка. А сейчас...» «Какие-то набеги, которые они не особо пытаются скрыть!» «Зачем?» Крислав выпустил последний клуб дыма и вытряхнул пепел в костер. «Утро вечера мудренее!» Он встал с бревна и расстегнул фибулу на плече. Плащ соскользнул ему в руки, и Крислав протянул его Тихомиру, у которого глаза начали уже порядком слепаться. «Возьми, ночь может выдаться холодной. Завтра утром решим, что делать дальше!» Тихомир надеялся проспать целую вечность. Груз пережитого дня буквально осушил его силы до дна, но этой роскоши ему не предоставили. Сначала он услышал топот, и в голове сразу появились образы погони. Вестники! Они ищут его, бегут по пятам, они совсем рядом. Взрыв паники заставил Тихомира вскочить на ноги. Правда, это ему по какой-то причине не удалось — Взявшаяся неведомо откуда ткань опутала ему ноги, стреножив, словно теленка для убоя. Едва поднявшись, Тихомир снова упал в траву и начал барахтаться, пытаясь освободиться от п у т т ы в порядке?» Лишь теперь Тихомир проснулся окончательно. Он узнал голос д и а н а «Да, просто кошмар приснился». Невидимый д и а н хмыкнул. «Вставай, мы скоро закончим». Тихомир наконец справился с плащом и встал на ноги. Перед ним открылась довольно странная картина. На залитой ярким солнцем траве стояли Диан и Крислав. Они оба избавились от своих клепанных жилетов. В руках д и я н сжимал меч. Незамысловатый, прямой, может быть, чуть больше одного а р ш и н а в длину, с небольшой крестовиной для защиты руки. Крислав же стоял безоружным и внимательно наблюдал за движениями парня. Подшаг! Удар! Шаг влево! Удар! Отшаг! д и я н сосредоточенно выполнял указания к р е с с л а в а Наблюдая за движениями парня, Тихомир подивился его легкости и проворству. Казалось, д и я н не ступает, а скользит по траве, стремительно разя воздух размашистыми ударами. Но старик оказался недоволен. «Нет, нет, нет. Слишком медленно. Ты слишком сильно размахиваешь мечом. Слишком быстро устанешь. Не позволяй клинку управлять тобой». д и я н повторил движение еще раз. «Вот, так лучше!» «Пойми, ты сражаешься не с высокородным ф о р е н т и й с к и м рыцарем. Тебе не нужно пробивать стальной доспех. То слишком быстро, то слишком медленно. Меч слишком тяжелый, мешает двигаться. Кинжалы намного лучше». «Ага, разбойничья твоя душонка! Привыкай пользоваться всем, что есть под рукой. Кидай плащи на голову, чтобы ослепить. Режь кинжалами сухожилия, чтобы обездвижить». «Поднимай в о з д у х чтобы сбросить с высоты!» Тихомир подумал, что это какая-то шутка, но Крислав резко посерьезнел. «Не будем пока об этом. Давай еще раз!» Диан снова повторил указания Крислава. «Под шаг, удар, шаг влево, удар, от шаг». После нескольких попыток старик прекратил тренировку. «Пока что все!» — сказал он, забирая мяч у Диана. «А теперь пора перекусить!» Они расселись возле потухшего костра. к р е с с л а в оторвал всем по куску хлеба и поставил в центре котелок с остатками похлебки. «А демоны и правда не носят брони?» — спросил Диан, хлебом выскребая со стенок присохший бульон. «Не всегда. Со временем они зарастают костью, которую очень трудно пробить. И что же тогда делать?» — озадаченно спросил Диан, глядя на меч п о д л е к р е с л а в а «Их все равно можно одолеть». Они из-за этого становятся неповоротливыми и медлительными Можно отыскать стык между костями и ударить туда д и я н сощурился А с высокородными ф о р е н т и й с к и м и рыцарями это также работает? Тихомиру показалось, что в бороде к р е с л а в а заиграла легкая улыбка С ними лучше всего работает не драться Ну или повалить и кинжал под шлем Тихомиру весь этот разговор казался абсурдом Двое человек посреди глухого леса спокойно обсуждают особенности убийства демонов. Еще вчера утром он и слыхом не слыхивал о таком. Сказки, которыми на церковных службах стращали деревенских, не шли ни в какое сравнение с явью. Особенно, когда эта сама явь гонится за тобой по пятам посреди глухого леса. Нет, Тихомир никогда не считал себя наивным. Еще вчера он понял, что с этой парочкой что-то не так... И р о с с к а з н е д и я н а про двух купцов Это все откровенное вранье Но тогда Тихомир слишком устал Слишком много натерпелся Да и Диан сказал Что правда ему поведает лишь Крислав Если захочет Что ж, пришло время его спросить «М -м, Крислав Я, наверное, лезу не в свое дело Но вы тоже поймите Как это звучит со стороны Все эти бесы «Убийство демонов и все такое!» Крислав пристально посмотрел на Тихомира, а тот выдавил из себя едва слышное «простите!» Затем Крислав перевел взгляд на Диана, тот пожал плечами и кивнул. «Как ты уже понял?» «Демоны существуют, и они вполне реальная угроза!» «Об этом знаем мы, и об этом знает церковь!» Тихомир живо закивал. «Да, точно!» Вестники даже не удивились, когда бесы полезли со всех сторон. Хотя ни на одном богослужении я подобного никогда не слышал. Церковь говорит, что демоны опасны, что они могут овладеть чужим телом, забрать душу человека, но... Но ни слова про то, что демон может проткнуть тебе живот живьем. Да, церковь благоденствия зорко хранит эту тайну, усмехнулся Диан. И на то есть причина. Какая... «Удивился Тихомир. «Ведь если предупредить людей, они начнут бояться. «Они начнут подозревать в каждом встречном демона-поклонника. «Дело в том, что порождение Нави очень редко действует открыто. «Нави?» «Этого слова Тихомир не знал. «Это где?» «Это за пределами нашего мира». Старик задумчиво сжал и разжал кулак. «Да, церковь многое скрывает от людей». «Про Навь, про Черноград, про падение...» «Черноград?» — недоуменно повторил Тихомир. «Про него я знаю. Отец-вседержатель проклял его и его жителей, когда те в гордыне своей захотели ступить в его палаты». Корислав тяжко вздохнул. л в с ё так и не так». Он неопределенно повел плечами и распрямился. «Ладно, это уже совсем другая история». «И вы вдвоем этим занимаетесь?» – спросил Тихомир. «Ну, убийством демонов». В ответ Крислав стянул с бревна плащ. Расстелив его на коленях, он коснулся подколотой к нему фибулы в виде раскрытой книги. «Нет, нас больше. Хотя все равно мало. Это война, в которой не победить. Остается помнить. И мы помним». Тихомир ничего не понял, но все равно кивнул и промолвил. «Ясно». Некоторое время они молчали. «Что ж, Тихомир», — наконец сказал к р е с л а в вставая, — «ты можешь идти своей дорогой. Не думаю, что вестники найдут тебя. А если будешь достаточно аккуратным, то и бесы пройдут мимо. Одинокого путника труднее найти». Тихомир поднялся следом за Криславом. «А вы куда дальше двинетесь?» Крислав з г л я н у л на Диана «У нас появилась работа, так что будем выяснять, почему бесы в последнее время так оживились» Тихомир осмотрелся вокруг «Он же свободен, он может идти куда захочет, назад в деревню, к сожалению, уже не вернуться, там ему теперь точно не обрадуются, но он может поискать другое тихое место, правда оставался один момент» Эти двое проявили к нему доброту, и хотелось отплатить им чем-нибудь в ответ. «Может, я напоследок помогу вам чем? Я знаю, травы всякие, могу насобирать вам чего-нибудь полезного в дорогу. Не нужны травы, так я хоть хвороста для костра наберу». Подумав немного, Крислав согласился. «Вы с д и я н о м проедитесь, пособирайте хвороста. Только кинжалы захватите на всякий случай». «Если найдете что-нибудь хорошее из трав, тоже приноси. Нам все пригодится». Диан охотно согласился пройтись с Тихомиром. Солнце постепенно приблизилось к полудню. Они ходили среди деревьев, выискивая опавшие ветки. Помимо этого, Тихомир уже успел собрать несколько пучков самых разных цветов. «А ты, получается, тоже демоноборец?» – поинтересовался Тихомир. Подняв из травы еще несколько веток, Диан неопределенно пожал плечами. Пока только учусь Крислав учит Тихомир задумчиво покрутил в руках пучок цветов Распознавать растения это, конечно, одно А вот убивать демонов Разве такому вообще можно научиться? Пробормотал он скорее самому себе Но Диан его услышал Всему можно Промолвил он, поднимая еще несколько веток Просто повторяя из раза в раз одно и то же Тихомир невольно усмехнулся «Много демонов успели убить?» Диан задумался «Пять пять бесов, считая того, который гнался за тобой» «Ничего себе!» Но Диан лишь хмыкнул в ответ «Ты видел их! Увольни! Так что это не считается» «Ну все равно!» — возразил Тихомир «У меня от одного их вида все холодеет внутри» Диан п о с е р ь е з н е л «Я видел вещи и похуже» «Тихомир прокашлялся и осторожно добавил...» «И тебе никогда не хотелось... Ну... Заняться чем-то другим?» Диан пожал плечами. «Поначалу хотелось...» «Помогая Криславу в первый раз, я так перепугался...» «Что дня три потом шарохался от каждой тени...» «Но ничего, пообвыкся...» «А потом понял, насколько важно то, чем мы занимаемся...» «Тихомира проняло от любопытства...» А ведь эти двое как-то познакомились «А ты давно с Криславом водишься?» д и я н задумчиво глянул в небо, прикидывая срок М -м «Зим п я т ь ш е поди» «А раньше, чем занимался...» Диан немного помолчал «Бродяжничал» Тихомир не стал дальше расспрашивать Парню, похоже, эта тема не очень нравилась Вместо этого он перевел разговор в другое русло «Ты как-то в разговоре с Криславом упомянул, что демонов можно поднимать в воздух. Это правда?» Диан немного смутился. «Ну да, Крислав при мне делал нечто похожее». Глаза Тихомира расширились от изумления. «Так он колдун?» «Нет». «Неужели...» «Неужели из п е в ч е с к о й академии сбежал?» «Нет». Диан запнулся на мгновение. «Он...» Нечто другое Он умеет многое Умеет влиять на разум животных, одним словом Сбивать с ног движением руки Он редко этим пользуется Говорит, что это опасно А тебя он этому научит? Диан задумчиво почесал подбородок Знаешь, я как-то спросил его об этом Может ли он меня научить? Крислав так странно взглянул на меня Затем разозлился и сказал... «Что я сам научусь, когда придет время?» Тихомиру ответ Крислава показался жутковатым. «Что значит «сам научишься»? Об этом где-то написано или что?» Размышляя над этим вопросом, Тихомир продолжил пополнять пучок с цветами у себя в руке. Заприметив особо крупную поросль белого медведевика, он потянулся было за ним, как вдруг Дия накликнул его. «Смотри, что нашел! Полезный, как думаешь?» Тихомир оглянулся назад и обомлел. Внутри все сжалось «Только не сжимай его!» Вскричал юноша, подбегая к д и я н у «Только не сжимай!» Диан выпучил глаза от удивления И едва не выронил свою находку В руках он держал фиолетовое С желтыми прожилками яйцо Тихомир даже поразился тому Что д и я н сумел сорвать его целым Видимо, еще срок не подошел «Ты чего?» д и я н продолжил смотреть на Тихомира Как на юродивого «Орать-то зачем?» «Только не сжимай! Это послен полуденник! Раздавишь его, потом хлопот не оберемся!» Диан продолжал непонимающе смотреть на Тихомира. Юноша протянул руки и аккуратно забрал у Диана растение. «Так в чем проблема?» – допытывался Диан, рассматривая то, как бережно Тихомир обходится с ним. Тихомир прикусил губу. «Лучше один раз показать!» «Жалко, конечно! Растение невероятно ценное и редкое!» Но Дианта ему вообще жизнь спас Осмотревшись, Тихомир обнаружил пень от упавшего дерева Со всей возможной осторожностью он донес послен до пня И положил фиолетовое яйцо на него Затем отыскал достаточно толстую и длинную палку «Отойди!» — коротко бросил он, примерившись И со всей силы ударил по бревну В стороны брызнула желтая жидкость Куда она попадала, там тут же с шипением появлялись пузыри Начинал валить густой дым, и появлялись огромные дыры. Конец палки тоже задымился и зашипел, развалившись в скорости на части. На месте пня вообще осталась одна чудящая дыра. а о х ты ж!» «Сок послен полуденника жжется, что твой огонь!» Быстро проговорил Тихомир, отбрасывая палку в сторону. «Кожа покрывается волдырями за считанные мгновения!» я о х ты ж!» Чего ж только отец-вседержатель не удумает Кому вообще это чудо нужно? Если развести сок полуденника и натереть кожу То он очень хорошо согревает Еще им можно гноящуюся рану прижечь И семена тоже полезные А полуденник почему? Спросил Диан, все еще не сводя взгляд с того, что некогда было пнем К полудню бутон становится хрупким Если его тронуть, то он лопается «Лучше всего собирать его поутру. Хорошо видно в траве». Диан поднял голову наверх и посмотрел на высоко висящее в небе солнце. «Отец-вседержатель, сегодня ты явно меня любишь». Тихомир неожиданно для самого себя расхохотался. Диан сначала недоуменно посмотрел на него, а затем рассмеялся в ответ. «Ладно», — сказал д и я н поднимая хворост с земли. «Пошли обратно». Крислав, наверное, уже нас заждался. Они повернули назад и в скорости вернулись к лагерю. Крислав к этому моменту уже собрался и теперь с задумчивым видом покуривал трубку, рассматривая что-то у себя в ладони. Присмотревшись, Тихомир разобрал круглый предмет, вырезанный из дерева, внутри которого на тонкой иголке крепилась стрелка. к р е с л а в крутился то вправо, то влево, и стрелка вращалась вслед его движениям. Бросив на землю хворост, Диан промолвил «Готово! Какие у нас дальше планы?» «Надо будет пройтись немного!» «Тебе, Тихомир, нужно идти туда!» Он указал концом трубки «Иди прямо и никуда не сворачивай!» «До вечера выйдешь к дороге!» Тихомир задумчиво посмотрел в указанном направлении «Хорошо! Вот я собрал всяких трав!» Он протянул увесистый пучок Думаю, они вам пригодятся Здесь и з а я ч и й пух, и медведевик, и жимолость, и зверобой Хорошо, а теперь иди, поспеши, пока не стемнеет Но Тихомир не торопился уходить У меня последний вопрос Что мне делать, если бесы появятся? Можно их как-то о т в о д и т ь в сторону? Крислав не успел ответить Вместо него заговорил другой голос Да жути знакомый, спокойный и размеренный О, о них можешь не беспокоиться, колдун Мы проводим тебя до Волони Сердце у Тихомира ушло в пятки Весники т приближались к ним с трех сторон И выглядели они довольно потрепанными Кольчуги в выщербленных и царапинах Плащ почтенного Кандиса разодран А рука одноглазого а р х и л а обмотана слегка покрасневшей от крови тряпицей К огромному удивлению Тихомира, он нес на поясе его короб с травами. Оказавшись на расстоянии нескольких шагов, вестники остановились. «Так это ты от них сбежал?» Диана задаченно посматривал то на одного, то на другого вестника. «А чего этот м е ч е н н ы й на тебя так смотрит?» Брат Аритая презрительно фыркнул на Диана. Первым заговорил почтенный вестник Кандис. «Добрые люди! Я, почтенный вестник Кандис!» Он указал на Тихомира. «Этот колдун сбежал от церковного правосудия! Отдайте его нам, и мы разойдемся с миром!» Выпустив дым, Крислав вытряхнул недокуренную дурман траву и убрал трубку в к и с е т на поясе. «Сбегать от церкви правосудия нехорошо», сказал он, и Тихомир ощутил, как внутри все обрывается. Сейчас он отдаст его в лапы вестников. Но с другой стороны... «Глядя на сего достойного мужа», — Крислав указал на о р и т а ю «во мне крепнет ощущение, что с миром мы отсюда не уйдем». «Это будет зависеть от вашего ответа». а ответ будет зависеть от вопроса». Кэндис усмехнулся, но ничего хорошего в этой усмешке Тихомер не услышал. «Что молодой парень и старик делают в лесу кишащим бесами?» к р е с л а в усмехнулся в ответ т «Делают свою работу!» Он как бы невзначай оправил плащ, и фибула на плече блеснула в свете солнца. Увидев ее, Кандис буквально рассверепел. Он рывком вырвал клинок из ножен и прошипел. «Ты!» «Я!» — спокойно ответил Крислав. «Давненько я вашего брата не видел! Неудивительно, что демоны на честной люд нападают!» «Неудивительно, что церковь благоденствия деревни сжигает!» Мы спасаем этих людей при плохом пастыре и стадо хиереет надо об навести его твердую рукою промеж волков алчущих стих 15 глава 3 в а н г е л и е от Валента знаю, знаю вам бы лучше честной люд писанию учить, нежели от демонов спасать. Гляишь д и дома целее были бы и люди бы подобре стали. Кандис побагровел от злости, но первым отреагировал брата ритая. Неуловимым движением руки он скользнул под пояс и выхватил оттуда метательный нож, который в следующее мгновение со свистом устремился в Крислава. А дальше произошло нечто настолько немыслимое, чего Тихомир даже не понял. Крислав как будто бы слегка дернулся в сторону, и в следующее мгновение нож уже подрагивал в древесном стволе рядом с головой брата а р и т а й и «Может, не стоит?» – мягко спросил Крислав, но это оказалось последней каплей. Меченый с убийственной молчаливостью сорвался с места и устремился на к р е с л а в а Меч лежал в шаге позади него, к р е с л а в помнил это Слегка отпрыгнув назад, он подхватил его с земли и выдернул из ножен Меченый вестник уже надвигался со стремительностью змеи, отводя клинок для удара к р е с л а в понял, что не успевает выставиться для блока И поэтому метнул в вестника н о ж н ы м и дабы выиграть бесценное мгновение Сталь столкнулась со сталью, жалобно застонали клинки. От могучего удара у к р е с л а в а загудели суставы, а тело прошиб холодный пот. Его трюк с перехватом ножа в воздухе не возымел должного эффекта, хотя он надеялся этим отвадить вестников. Как наивно с его стороны, когда имеешь дело с раскаившимся. к р е с л а в уже не в том возрасте и состоянии, чтобы походя черпать силы из Нави. В молодые годы он бы и не обратил внимания, Но сейчас тело так не вовремя отозвалось легкой слабостью. Меченый меж тем усиливал натиск. Он оказался хорошим ратником. Но Криславу удалось порядком разозлить его. Вестник чересчур уж слишком вкладывался в удары, и поэтому старик умел подловить момент, когда меч меченого рубанул сверху вниз. Острие клинка слишком долго задержалось в нижней точке, давая Криславу возможность сократить дистанцию. Он сделал ответный молниеносный контрвыпад, но Меченый проворно отклонился в сторону, пропуская клинок в в о л о с к и от себя. к р е с л а в тут же подловил его на противоходе и впечатал кулак в скулу. Меченый вестник тихо охнул и повалился на землю, но Крислав не успел изготовить клинок для добивающего удара, так как из-за спины донеслось». «Иди сюда, г а д ё н ы ш к р е с л а в крутанулся на месте и обнаружил панически убегающего Тихомира, за которым по пятам следовал Кандис. Диан прийти на выручку ему никак не мог, так как занимался о д н о г л а з о м Огромный, словно горный валун, вестник двигался с неожиданным проворством и грацией и бил невероятно метко, несмотря на увечья. Диану с его кинжалами разве что и оставалось, кроме как прыгать вокруг». Пытаясь отыскать брешь в обороне громилы Кандис почти настиг Тихомира Крислав бросился следом И успел нагнать их до того Как почтенный вестник схватил юношу Каким-то шестым чувством Он почуял занесенный клинок И крутанувшись на месте выставил блок Снова зазвенела сталь Кандис встретил к р е с л а в а с ледяным хладнокровием И они расцепились Отшагнув друг от друга «Случайно нас нашли?» Спросил Крислав Вообще его мало интересовало то, как их обнаружили Но ему хотелось протянуть время И по возможности ослабить бдительность Кандиса «О, нет-нет!» — ответил он и скользнул вбок Крислав немедленно повторил его движение «Брат Аритая умеет читать следы!» «Этот колдун оставил их столько, что его не нашел бы разве что слепой!» Крислав подшагнул вперед и рассек в воздух перед собой Кандис парировал удар, попытавшись увести клинок в сторону, и тут же контратаковал. Крислав встретил его удар своим клинком, и они опять расступились. «Неплохо! Очень неплохо! Интересно, а парень так умеет? Брат е р х и л л очень хорош в своем деле!» Крислав сразу понял, что тут что-то не так. По взгляду почтенного вестника читалось, что он пытался переключить его внимание. Старик отпрыгнул в сторону и в то же мгновение мимо стремительно просвистел меч. Меченый пришел в себя и теперь подступал с другой стороны. Отойдя еще на пару шагов, Хрислав оставил между ним и вестниками достаточно пространства, чтобы видеть обоих. Где-то справа звенела сталь. Диан продолжал безуспешно плясать вокруг Одноглазого. Ситуация принимала дурной оборот. «Брат Ритая, займись колдуном! Подрежь ему ноги, чтобы прыти ь поубавилось!» А с ненаглядным писарем Я поболтаю с глазу на глаз У Тихомира от этих слов Все похолодело внутри Опять этот а р и т а я Юноша бросился бежать, не разбирая дороги Но а р и т а я неотступно следовал за ним Держа меч на готове Несколько раз Тихомиру попадались По пути достаточно толстые ветки И он со стервенением бросался Ими в меченого вестника а р и т а я же, шутя, отбрасывал их в стороны Нисколько не отставая Вскоре удача оставила Тихомира. Древесный корень предательски вырос на пути, отправив юношу в непродолжительный полет. Он ощутимо упал на землю, подняв целый ворох прелой листвы и, повернувшись, с ужасом увидел нависшего над ним о р и т а ю Тот о ж е занес свой меч для удара, но клинок так и остался в воздухе. Над лесом раскатился вой. Тот самый протяжный, жуткий вой, от которого у Тихомира, казалось, затрещали кости во всем теле. Бесы! а р и т а я тоже обратил на это внимание и озадаченно заозирался по сторонам, напрочь позабыв и про поднятый меч, и про Тихомира. Чем юноша не п р е м и н у л воспользоваться? Метким ударом сапога он впечатал пятку в колено Вестника. Тот взвыл сквозь стиснутые зубы и, выронив свое оружие, схватился за колено. Тихомир же вскочил на ноги, но тут же прирос ими к земле. Изломанные, непропорциональные, вытянутые вверх белые фигуры уже мелькали среди деревьев. Они обступали его и лежавшего на земле Аритаю со всех сторон. Свободным оставался лишь путь назад, к лагерю. Обезумевший Тихомир бросился бежать. Бесы шуршали листвой где-то позади. «Бесы!» — заорал во все горло Тихомир, выбегая к лагерю. «Бесы!» Сцепившиеся в беспощадном клинче Крислав с Кандисом, как окружившие друг напротив друга Диан с Ирхилом, разом замерли и повернули голову к юноше, а затем разом повернулись к подступающим тварям. д и я н чувствовал легкую усталость в членах, одноглазый уволень оказался на поверку никаким неувольнем. Двигался он с ловкостью кошки и разил с невероятной точностью». Дьяну даже показалось на мгновение, что вестник сдерживается и не наносит смертельного удара. Меж тем, Тихомир, который каким-то чудом вернулся не просто живым, но и без этого меченого на хвосте, бросился прочь. И неудивительно. За ним по пятам следовала белая волна. Бесы наступали со всех сторон. Они нелепо толкались, мешались друг другу, шатались. Жуткие и искривленные тела и увечные лики вызывали натуральное мерзение. Диан привычно поборол это ощущение. к р е с л а в научил его не обращать внимания на внешность. Тем более, он видел вещи и похуже. Крислав с Кандисом стояли ближе всего. Они взяли клинки на изготовку и встали плечом к плечу. Диан, а следом за ним и Эрхил поспешили встать рядом. Первым беса о сразил Кандис. Он поймал ближайшего на подшаге и отступил назад, оставив того оседать на листву с дырой в груди. Следом выступил Крислав Он ловко рубанул сначала одного Перерубив ему грудь поперек А затем второго по животу Завязалась отчаянная потасовка д и я н скользил меж неповоротливых тел Коля кинжалами налево и направо В какой-то момент толпа бесов всколыхнулась И оттуда появился а р и т а я Окровавленный, но живой Он двигался, как истинная погибель Каждым своим ударом подкашивая белесые тела Словно пшеничные снопы Но от Диана не укрылась хромота вестника Меж тем, несмотря на отчаянное сопротивление Диан чувствовал, что костяные наросты Свистят мимо него все ближе и ближе Бесы брали своим чудовищным количеством Тесня людей со всех сторон К тому же ни Диан, ни к р е с л а в Не успели надеть своих жилетов На вестниках хотя бы имелась кольчуга И пару раз она выручала Кандиса Когда острая кость со скрежетом соскальзывала с железа Рано или поздно, но это должно было произойти. д и я н рубанул очередного беса и отскочил от размашистого ответного удара. Но тут же за его спиной выросла другая ломанная фигура. Бес воздел вверх руку со своим убийственно острым оружием. И Диан с досадой понял, что не успевает уклониться. В следующее мгновение беса буквально смело могучим ударом. Рядом появился одноглазый и с непоколебимой сосредоточенностью срубил еще двоих бесов. «Следи за спиной!» Бросил он напоследок, отступая назад к оборонявшемуся Кандису, Криславу и Меченому. Диан поспешил следом. «Нужно уходить!» — крикнул Крислав. «Если разделимся, то бесы растеряются! Мы сможем оторваться!» Кандис сразу понял замысел Крислава. «Вестники!» — крикнул он, перекрывая шум битвы. «За мной!» С этими словами они бросились налево и начали отчаянно прорубать брешь в почти сомкнувшемся кольце бесов. к р е с л а в рванул в противоположную сторону, и Тихомир, стоявший все это время за их спинами, бросился следом. Дьян неотступно следовал рядом. Вдвоем с Криславом они рубили налево и направо, расчищая дорогу. Тихомир же просто старался не попасть под взмахи неловких рук, и это ему более-менее удавалось до некоторого времени, пока одно из костяных лезвий все-таки не настигло его, скользнув по левому предплечью. С беритвенной остротой кость распорола рубаху и оставила на руке ровный глубокий порез. Хлынула кровь, а от боли потемнело в глазах, но Тихомир все-таки сумел вырваться из окружения, а дальше пошла бесконечная череда деревьев. Юноша бежал вслед за к р е с л а в о м и д и я н о м Рука пульсировала от боли, в голове мутилась. Наконец Тихомир не выдержал и остановился, оперевшись о древесный ствол. Он выговорил между резкими выдохами. «Дальше бегите с без меня. Я...» д и я н вырос рядом во мгновение ока. «Не говори ерунды. Мы тебе... Te... Это что, кровь?» «Да... Без... Меня...» Теперь рядом появился к р е с л а в «Нехорошо, они оставляют глубокие раны, нужно остановить кровь» Тихомир с досадой вспомнил про одноглазого вестника «У Эрхила этого мой короб был, там нужная мазь есть» «Ты про ту деревянную коробку?» «Надо было раньше сказать, я бы ее срезал у него с пояса» «Голову бы он тебе срезал, разве ты не видел, что он играл с тобой?» д и я н насупился, но Крислав не обратил на это внимания Выхватив у Диана из рук один из кинжалов Он быстро срезал левая рука в тихомировой рубахе И сделал из нее повязку «Пока так, а теперь поживее, времени у нас нет»